Рассказ продолжает Уолтер Нортон. Глава вторая. Шестнадцатое декабря. Прошло уже два дня с момента нашей встречи с мистером Лоуренсом, но я до сих пор нахожусь в совершенном отчаянии. Я опросил еще несколько человек: охранника нашего университета, ту самую уборщицу, которая нашла тело, а также хорошего знакомого профессора, медика Оскара Харриуса. Усилия оказались бесплодные. Никто из них не мог мне помочь. Пожалуй, стоит отдохнуть некоторое время. Я слишком много работаю и думаю. Следует сделать перерыв. Двадцать третье декабря. Вчера мы с Розой навестили миссис и мисс Белл. Оказалось, первая совсем не гневается на меня за выходку в парке. Более того, меня пригласили на праздничный обед первого января. Мы очень приятно провели время, но я все же не могу понять, почему Оливия выходит замуж за такого человека. Похоже, наши мнения с миссис Белл в этом вопросе не совпадают. Тридцать первое декабря. Я снова берусь расследовать смерть Томаса Белла. Сегодня ночью я проснулся в холодном поту от увиденного во сне. Ко мне явился покойный профессор. Он умолял не бросать начатого, ведь разгадка уже совсем близка. От того, продолжу я или нет, зависят жизни тысяч людей в Англии и на континенте. Право, не могу понять, каким образом. Пусть читатель не думает, что я человек суеверный. Напротив, но сон этот произвел на меня слишком сильное впечатление. Потому с новыми силами берусь за дело. Пришлось долго поломать голову над тем, что следует предпринять дальше. В конце концов я вспомнил, что прямо напротив чёрного хода в лабораторию, через забор из железных прутьев, располагался бар Джо и Ко. Был канун Нового года. Профессор погиб почти месяц назад, и надежд, что хоть кто-нибудь вспомнит о злополучном дне, почти не оставалось. Но попробовать всё же стоило. Я подъехал к этому злочному местечку около девяти вечера, во время, когда собираются за всегда-то и данного заведения. Внутри уже собралась шумная толпа народу, сквозь которую я с трудом протиснулся. Мне нужно было найти владельца бара Джо Миллорда. Официант сказал, что Джо находится в своем кабинете на втором этаже и любезно согласился провести к нему. Я постучал в тяжёлую дверь из тёмного дуба, и грубый мужской голос крикнул: "Входите!" Более всего Джоми Лорд похож на лесника или дровосека. Этот рослый, крепкий коренастый мужчина, несмотря на свою угрожающую внешность, вполне добродушен и покладист. Мы уже давно не виделись, и он был искренне рад моему визиту. Старина Олтер Очень хорошо, что ты пришёл. Мне так не хватает собеседника. Внизу лишь пьяницы и шалопаи, и право не знаю, о чём с ними можно поговорить. Так и не узнав, о чём я хотел спросить, Джо принялся рассказывать о своих делах, жене и детях. Признаюсь, меня так увлёк разговор, что я совсем позабыла о своей первоначальной цели. И лишь когда часы пробили полвосьмого, Неольно вздрогнул, вспомнив, зачем пришёл. "Джо, я сейчас расследую одно дело, и мне очень нужна твоя помощь. В двух словах поведав ему о загадочной гибели профессора и о помощи, которую он или другие случайные свидетели могут мне оказать, я спросил: "Помнит ли он вечер 2 декабря и не видел ли чего странного из окон своего бара? С радостью помог бы тебе". Но 2 декабря я был далеко от Лондона, на похоронах моего дядюшки в одной из северо-восточных деревень. Однако я знаю человека, который может быть полезен в этом деле. Тут он набил в трубку табаку и закурил. Это постоянный клиент моего заведения, Чарльз Люис. Не знаю, здесь ли он сейчас. Его любимое место в углу окна. Возможно, старина Чарли что-нибудь видел. Я сердечно поблагодарил Джо Миллорда и поспешно удалился. Меня терзало любопытство. Найти Чарльза Льюиза было несложно. Я обнаружил его на том самом месте, о котором сообщил владелец бара. Это был высокий, хорошего телосложения человек лет сорока пяти. Он через трубочку потягивал пенистый эль и наслаждался снегопадом за окном. Добрый вечер, мистер Льюиз. Если вы не возражаете, я хочу расспросить вас об одном чрезвычайно важном происшествии, невольным свидетелем которого быть может вы, Сталия. Совсем дружелюбием обратился я к нему. Откуда вам известно моё имя? немного настороженно спросил он. Я только что имел разговор со своим другом, владельцем этого заведения, и он представил вас как очень надёжного человека. Так вот оно как. Друзья Джо Милфордда, мои друзья. Что вы хотели узнать? С широкой улыбкой произнёс мистер Люис. Я во всех подробностях поведал ему про своё расследование, описал внешность профессора и сообщил о дне и времени, когда он мог видеть преступника, либо преступников. Он слушал очень внимательно, временами потягивая эль. И когда я окончил свой рассказ, сказал: Дайте мне несколько минут подумать, и я смогу сообщить вам важные сведения. Ровно через 3 минуты он сделал последний глоток. Заказал ещё Эля и произнёс: "Я готов поведать историю, которая, по вашим словам, прольёт свет на это таинственное злоключение". Перо, чернила и записная книжка были уже наготове.